Выражение замкнутое, напряженное, но на сей раз кажется не наигранное. Так вы признаете, что все это комедия? Отчасти. Коль и вам она тоже не по душе, выход один: рассказать, что происходит на самом деле, чего ради здесь копаются в моей личной жизни. Покачала головой. Не копаются. Он упомянул об этом вскользь. Вот и все. Не поеду я в Афины. Между ней и мною все кончено. Лилия молчала. «Потому я и отправился сюда, в Грецию, чтобы раз навсегда прекратить эту волынку». И добавил. «Она австралийка, стюардесса». «И вы больше не...» «Что не?» «Не любите ее?» «О любви тут говорить не приходится». Опять промолчала. Разглядывая упавшую шишку, вертел ее так и сяк, словно не зная, как выпутаться из неловкости.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 В глазах её мелькнул страх, и я этим воспользовался. «Послушайте, всё это весьма забавно. Однако у вас есть сестра-двойняшка, и вы это знаете. Вы неплохо проделываете фокус с исчезновением. Выучили всякие словеечки из эпохи Первой мировой и из мифологии. Но две вещи не скроешь. Во-первых, вы далеко не глупы. И во-вторых, состоите из такой же плоти и крови, что и я». Я сильнее сжал её плечи под тонкой кофточкой. Она поморщилась.